Парк культуры. Моя бабушка считала себя очень культурным человеком и часто мне об этом говорила. При этом, был я в обуви или нет, она называла меня босиком и делала величественное лицо. Я верил бабушке, но не мог понять, от чего, если она такой культурный человек, мы с ней ни разу не ходили в парк культуры. Ведь там, думал я, наверняка куча культурных людей. Бабушка пообщается с ними, расскажет им про стафилокок, а я на аттракционах покатаюсь. Покататься на аттракционах было моей давней мечтой. Сколько раз видел я по телевизору, как улыбающийся народ несется на разноцветных сиденьцах по кругу огромной карусели. Сколько раз завидовал пассажирам, которых под воплей и мчали вверх и вниз по ажурным переплетениям вагончики американских горок. Сколько смотрел, как искря сталкиваются и разъезжаются на прямоугольной площадке маленькие электрические автомобили с длинной, похожей на антенну, штуковиной. Я размышлял, кто куда полетит, если оборвутся цепочки карусели, что будет, если вагончик американских горок сойдет с рельсов и как сильно может ударить током от искрящих автомобильчиков. Но, несмотря на такие мысли, страстно желал на всем этом покататься и упрашивал бабушку сводить меня в парк культуры. Бабушка же, напротив, вовсе не хотела туда идти. И лишь однажды, когда мы возвращались от гомеопата, мне удалось ее туда затащить». «Бабонька, пойдем погуляем чуть-чуть в парке, я там никогда не был», упрашивал я бабушку, набравшись неведомо откуда наглости. «И не надо, туда одни алкоголики ходят распивать». «Нет, не одни, пожалуйста, баба, пойдем, на полчасика, нечего там делать. Ну хоть на 10 минут, только посмотреть, как там». Ну ладно. Как же я радовался, когда бабушка согласилась. Я уже видел себя за рулем автомобильчика, предвкушал, как под веселую музыку буду получать острые ощущения на какой-нибудь человека, крутящей машине, и стоило нам миновать ворота парка, тут же потянул бабушку вперед, ожидая увидеть аттракционы. Аттракционов не было. Я рассчитывал, что парк будет битком набит украшенными цветными лампочками, каруселями, американскими горками, но вокруг были только фонтаны и красивые посыпанные красным песком дорожки. «И правда хорошо», — сказала бабушка, вальяжно шагая по аллее. «Молодец, вытащил бабку. Не все же ей дома в бардаке сидеть». Подобное расположение было со стороны бабушки большой редкостью, и в такие моменты я всегда наслаждался покоем. Наслаждался бы и теперь, но аттракционы не выходили из головы. Я оглядывался по сторонам и с ужасом думал, что завел бабушку в какой-то не тот парк, а тот, который был нужен, остался в стороне, и теперь мы никогда не попадем в него, потому что уговорить бабушку второй раз, конечно же, не получится. В отчаянии я поднял взгляд высоко вверх и увидел то, чего по непонятной причине не увидел сразу. Огромное колесо, похожее на велосипедное, высилось из-за деревьев. Оно медленно вращалось, и расположенные по его ободу кабинки совершали круг, поднимая желающих высоко вверх и опуская их вниз. В сторону колеса указывала прибитая к дереву фанерная стрелка, на которой было написано «Большое колесо обозрения». Само собой, я сразу захотел все кругом обозреть, и хотя кабинки, поднимавшиеся, казалось, до самых облаков, выглядели страшновато, сказал бабушке «Пойдем на это, скорее, пойдем! Это колесо обозрения, оттуда все видно!» Бабушка с опаской посмотрела вверх и твердо сказала «Идиот! Там вниз головой! Туда нужна справка от врача, а тебе с твоим повышенным внутричерепным давлением никто ее не даст, понял?» И мы пошли дальше. В парке было очень красиво, но красотой этой наслаждалась только бабушка. Я же ничего не видел, кроме американских горок, показавшихся впереди. Веселые улюлюканье катающихся и грохот вагончиков на виражах оглушили нас, когда мы подошли ближе, но прежде чем сказать бабушке, что я очень хочу на этих горках покататься, Я внимательно посмотрел, нет ли там какого-нибудь хитрого поворота, который проезжают вниз головой. Поворота такого не оказалось. Справок от врача на контроле тоже не предъявляли, поэтому с мыслью «эх, прокачусь!» я смело сказал бабушке. «Давай на этом». «Еще чего!» отрезала бабушка. «Но ведь здесь же не вниз головой, зато отсюда вперед ногами». Очкастый мужчина с козлиной бородкой, стоявший перед нами, обернулся и задорно, чуть ли не заигрывая с бабушкой, сказал «Да ты что, мать, не бойся!» «Сажай внука, сама садись и езжай. Сколько людей каталось, никого еще вперед ногами, ни-ни. Так чтоб вас первого. Пошли, Саша». Мужчина опешил. Весело слетело с него, как сорванный ветром лист, а когда мы отошли, я обернулся, и мне показалось, что он продавал билет. Следующим аттракционом, о котором я подумал «эх, прокачусь», были автомобильчики. О них я мечтал больше всего. И хотя вниз головой там можно было только при очень большом желании, а других противопоказаний я как не искал, все равно не нашел. Прокатиться мне не удалось. «Идиот», — сказала бабушка, — «они сталкиваются так, что люди себе все отбивают. Видишь, бабка орет. Ей отбили почки». «Бедная», — подумал я. Попасть на цепную карусель мне не удалось тоже. По мнению бабушки, я мог выскользнуть из-под ремней и улететь к какой-то матери. Какой я не понял, но не к своей, это точно. Печально шел я с бабушкой по дорожкам парка. Мы зашли в глушь. Аттракционов там не было, были разные застекленные незабудки, сюрпризы, гуцулочки и тому подобные сооружения с красивыми названиями. Возле них распевали алкоголики. Так ни на чем мы не прокатились, грустно подытожил я. Я так хотел, и ни разу, ни на чем. Зачем же мы шли сюда, баба? А я тебе говорила, что незачем. Но ты же и шаг упрямой заладил. Парк, парк! Ну посмотри теперь, кто сюда ходит! Граждане Граждане-посетители монотонно забубнил из репродуктора гнусавый голос. «Приглашаем вас совершить лодочную прогулку. Стоимость проката лодки 30 копеек в час». В душе моей зажглась искра надежды. «Баба, давай потонем к черту, пошли отсюда». На этот раз я даже не успел подумать, эх, прокачусь. Все, вот я в парке, столько мечтал об этом, столько ждал этого, и вот, прокатился. И на том, и на этом, отчаявшись, думал я. «Хочешь мороженое?» – вывел меня из печальной задумчивости голос бабушки. «Да», – я развеселился, «мороженое я никогда не ел». Бабушка часто покупала себе эскимо или лакомку, но запрещала мне даже лизнуть и позволяла только попробовать ломкую шоколадку глазури при условии, что я сразу запью ее горячим чаем. «Неужели я сейчас, как все, сяду на скамейку, закину ногу на ногу и съем целое мороженое? Не может быть! Я съем его, вытру губы и брошу бумажку в урну. Как здорово!» Бабушка купила два эскимо. Я уже протянул было руку, но она положила одно из них в сумку, а другое развернула и надкусила. «Я тебе дома с горячим чаем дам, а то опять месяц прогниешь, сказала она, села на скамейку, закинула ногу на ногу, съела эскимо, вытерла губы и бросила бумажку в урну. Здорово одобрила она съеденное мороженое. «Пошли». «Пошли», — сказал я и поплёлся следом. «А ты точно дашь мне дома мороженое?» «А зачем я его тогда тащу в сумке?» — ответила бабушка так, словно в сумке у нее было не мороженое, а пара кирпичей. «Конечно дам». «Ну тогда еще ничего», — подумал я про свою жизнь, — А когда увидел зал игровых автоматов, услышал оттуда пики-пики трах и узнал, что бабушка согласна зайти и дать мне пятнашек поиграть, решил, что жизнь эта вновь прекрасна. Я радостно взбежал по ступенькам в зал и тут же, споткнувшись об верхнюю, растянулся на полу, в головой подводную охоту. «Вот ведь калека!» — услышал я сзади голос бабушки. «Ноги не оттуда выросли!» — добавила она и, споткнувшись об ту же ступеньку, обняла, чтобы не упасть в морской бой. Поставили кривой порог сволочи, чтобы им всю жизнь спотыкаться. Пойдем, Сашенька, отсюда. Как? Так уходить из парка, ни на чем не покатавшись и не сыграв даже? Ну, пожалуйста, баба, взмолился я. Ладно, сыграй. Только быстро. Скоро Гицель старый вернется с рыбалки, жрать захочет. Давай один раз и пошли. Один раз это было обидно, но лучше, чем ничего. Я взял пятнашку, подошел к автомату спасения на море и стал вникать в написанные на квадратной металлической пластине правила. Правила были просты. Пользуясь ручками вверх-вниз и скорость, надо было спасать вертолетом терпящих в море бедствия людей. Кого-то снимать с бревна, кого-то с маяка и так далее. За каждого снятого очко между ручками был счетчик. Я опустил пятнашку и стал играть, а так как по причине своего маленького роста не мог видеть экран, где были вертолеты, ожидающие моей помощи люди, то решил, что для усложнения задачи спасать надо наугад, вслепую. То и дело из автомата неслись жуткие завывания и грохот. «Куда ты на скалы летишь?» – кричала бабушка, глядя поверх моей головы. «Этого снимай с альдины. Ниже бери, кретин!» «Что ты мне советуешь? Я сам знаю, что делать», – отвечал я, считая, что, понимая в спасении на море, больше бабушки и деловито дергая рычаги. Но отсутствие очков на счетчике и крики, что из меня вертолетчик, как из дерьма пуля, заставили в конце концов насторожиться. Я проследил за бабушкиным взглядом и все понял. Рядом с автоматом стояла скамеечка, специально припасенная для таких низкорослых, как я. Встав на нее, я увидел море, скалы, вертолет и терпящих бедствия. Я потянул ручку, и вертолет послушно начал набирать высоту. Но вдруг экран погас, мое время кончилось. «Все, пойдем», — сказала бабушка. «Еще разочек, я ведь и не поиграл толком, так никого и не спас», — стал я ее упрашивать. «Пойдем, хватит». «Ну еще один раз и все, только спасу кого-нибудь. Пойдем, а то сейчас дам так, что никто не спасет». И мне пришлось идти. Теперь мы уже не останавливаясь шли прямо к выходу. Моя мечта сходить в парк сбылась, но что из этого? Настроение у меня было ужасное. С улыбками проходили мимо люди и, глядя на меня, недоумевали. Второй такой унылой физиономии не нашлось бы во всем парке. Пока мы ехали домой, я был как грустная самнамбула. Но около самого подъезда вспомнил вдруг промороженное, которое купила мне бабушка, и настроение у меня резко улучшилось. С нетерпением, глядя на бабушкину сумку, я переступил порог квартиры. Только бы она не передумала, мелькнула у меня мысль. Она обещала, и она не передумала. «Саша!» – донесся из кухни ее голос. «Иди, мороженое дам!» Я вбежал на кухню. Бабушка открыла сумку, заглянула в нее и сказала, «Будь ты проклята со своим мороженым, сволочь ненавистная!» Я тоже заглянул в сумку, увидел там большую белую лужу и заплакал. Вечером, вернувшись с рыбалки дедушка, открыл дверь своим ключом, тихо вошел в квартиру и, довольный, поставил на пол садок с тремя лещами. Из кухни доносились крики. Дедушка прислушался. Все документы размокли, все деньги, на полчасика, вот же тварь избалованная, Сашенька то хочет, Сашенька это хочет, по Сашеньке могила плачет, а ему все не имется, я твои анализы видела, кладбище, вот твой парк. Что такое, Нина спросил дедушка из коридора, пошел знаешь куда? Дедушка закрыл дверь, сбросил с плеча рюкзак и не раздеваясь, лег на диван лицом в подушку.